разнонаправленные индивидуальные интересы каждого члена коллектива содействуют возникновению общего, а точнее общественно направленного интереса, обуздывая те желания индивида, которые могут пойти во вред другим людям и обществу в целом. Напомним известную истину, что содержание моральных запретов и разрешений в основном определяется социально-экономическим строем общества, Поэтому представления о морали меняются от одной исторической эпохи к другой. Они разные, в разных социально-экономических формациях, в разных обществах, в разных культурах, но общий свод моральных правил всегда и везде существует и объединяет тот или иной социальный коллектив. Наша советская социалистическая мораль в главных своих принципах хорошо известна взрослому населению страны. Детей же мы сознательно и бессознательно наставляем, всем образом жизни, всем окружением, делами и словами. Как же важно, чтобы эти дела и слова были достойными подражания. Послушаем ученых. Воспитание ребенка проходит через воздействие национальной культуры, носителями которой являются окружающие ребенка люди. Этот процесс социализации заключается, говоря упрощенно, в том, что взрослые желали бы видеть ребенка таким, какими они являются сами. Поэтому воспитание – это процесс уподобления. Он состоит в формировании личности ребенка и приспособлении его к жизни в данном обществе, в результате чего ребенок постигает культуру, в рамки которой он поставлен, и научается действовать, не нарушая общепринятых правил поведения. Верещагин, Костомаров, «Язык и культура», страница 47-я. Мы все как будто хорошо представляем себе, что стоит за словами культуры поведения, и все же полезно обратиться к научному определению понятия. Здесь нам поможет словарь по этике. Культура поведения — совокупность форм повседневного поведения человека в труде, в быту, в общении с другими людьми, в которых находят внешние выражения, моральные и этические нормы этого поведения. Словарь по этике под редакцией Кона, страницы 130-131. Культура поведения раскрывает, каким конкретно образом осуществляются в поведении требования нравственности, каков внешний облик поведения человека, в какой мере органично, естественно и непринужденно эти нормы слились с его образом жизни, стали повседневными жизненными правилами. Например, требование уважения к людям, применительно к повседневному поведению, выражается в виде правил вежливости, деликатности, в такте, предупредительности, в умении беречь чужое время и так далее. В широком плане, читаем мы далее, в понятие культуры поведения входят все области внешней и внутренней культуры человека, этикет, правила обхождения с людьми и поведения в общественных местах. Культура быта, включающая характер личных потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне работы, организация личного времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе предметов потребления, умение одеваться, украсить жилище, эстетические свойства, присущие человеку мимики и пантомимики, выражение лица и телодвижений, грация. Особо выделяют культуру речи. умение грамотно, ясно и красиво выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным выражениям. Культура поведения в советском обществе рассматривается как общепринятая форма внешнего выражения подлинной человечности. Здесь культура поведения того или иного человека в известной мере характеризует его духовный и морально-эстетический облик, показывает, насколько глубоко и органично он усвоил культурное достояние человечества, Сделал его своим собственным достоянием. Словарь по этике под редакцией Кона. Не правда ли всеобъемлющее определение? Выходит, что культура поведения человека — это весь человек. Во всей совокупности не только внешних проявлений, но и внутренних качеств. А это значит, что на каждом из нас лежит ответственность за собственную культуру поведения. За окружающих людей, и особенно за растущих, за тех, кто идет на смену. Социалистическое общество сильно тем, что отвергая эгоизм, равнодушие, оно утверждает своей каждодневной практикой высокие идеалы товарищества.